Младенец спал, спал у нее под боком, распеленутый. Дэвид осторожно наклонился, обернул ребенка одеяльцем, отнес за дверь в кроватку. Он заметил, что глаза Гарриет блестели, она следила за ним. Дэвид забрался в постель и, как всегда, вытянул руку, ожидая, что Гарриет положит голову ему на плечо и он ее обнимет. Но она сказала «На, потрогай» и положила его руку себе на живот. Она была беременна почти три месяца. До этого новый ребенок еще не подавал признаков независимой жизни. Но ну, теперь Дэвид почувствовал под ладонью толчок, довольно резкое движение. «Может, у тебя дольше, чем думала?» Новый толчок. Невероятно. Гарриет опять заплакала. И Дэвид, сознавая, конечно, что это несправедливо, подумал. Она нарушает правила. Нарушает их молчаливый договор. Слезы и страдания никогда не входили в их планы. Гарриет почувствовала себя отвергнутой. Они с мужем всегда любили вот так лечь и слушать новую жизнь, радуясь ее движением. Четыре раза Гарри дожидалась этого первого трепета, часто ошибалась, но потом точно. Ощущение было такое, будто рыбка выдохнула пузырек воздуха, слабые ответы на ее собственные движения, прикосновения и даже, она твердо верила, мысли. А этим утром, лежа в темноте, Пока не проснулись дети, Гарриет почувствовала в животе толчки, на которые нельзя было не обратить внимания. Не веря, она села на кровати и посмотрела на свой, пока еще плоский, разве что чуть дребловатый живот, и почувствовала настойчивые удары, словно в маленький барабан. Целый день она старалась быть в движении, чтобы не слышать этих требований нового существа – не похожих ни на что в ее прошлом опыте. — Ты бы сходила к доктору Бретту уточнить срок? — посоветовал Дэвид. Гарриет ничего не ответила, понимая, что это бесполезно. Она совсем растерялась, но к доктору Бретту пошла. Тот сказал, — Ну, может быть, я и промахнулся на месяц, но если так то вы и правда были совсем беспечны, Гарриет. Такой выговор Гарриет получала со всех сторон и теперь вспылила. Каждый может ошибиться. Почувствовав рукой отчетливые движения в ее животе, доктор нахмурился и произнес. — Ну, ведь в этом нет ничего такого уж плохого. Казалось, он был в нерешительности. Доктор был изнуренный, немолодой уже человек, по слухам, несчастливый в браке. Гарриет всегда смотрела на него несколько свысока, а теперь она в его власти, лежит под его руками, заглядывая в профессионально непроницаемое лицо и ожидая, что он скажет еще. «Что?» ждала от него объяснений. «Относитесь к этому проще», — сказал доктор, отворачиваясь. За его спиной Гарриет пробормотала.